Глава 95. Неминуемая пустота. У Ели Гнара были великие силы, возможно, силы всех потоков, сложившиеся воедино. Он мог преобразовать любого приносящего пустоту в чрезвычайно опасного врага. Интересно, что три легенды, которые я обнаружила, упоминают о том, что этот процесс начинается с проглатывания самосвета. Из мифики Хесси, С-27. Каладин быстро шагал по Шейцмару, пытаясь с трудом контролировать кипящее внутри раздражение. м люди, вы должны укротить свои эмоции», — предупредил узор, когда позади них раздался новый скрежет. «Они весьма не кстати». Группа торопилась на юг, вдоль узкой полосы суши которая совпадала с рекой в реальном мире. Шалан было трудно поспевать за остальными, так что они решили выделить ей немного бури света. Лучше так, чем позволить скорежещущим спренам догнать себя. «На что они похожи?» — допрашивал Адалин Азур. «Ты сказала, эти звуки издают спрены гнева, булькающие лужи крови. Это часть, которую вы видите в физической сфере. Здесь...» Это всего лишь их слюна, которая вытекает из пасти. Они отвратительные и опасные, — прибавила Сил. Она резво бежала по обсидиановой поверхности и, похоже, не уставала. Даже для спренов. Но как мы их привлекли? Никто же не злился, верно? Каладин снова попытался унять свою досаду. «Я не чувствовала ничего, кроме усталости», — сообщила Шалан. «А я ощущал себя подавленным», — добавил Адалин. «И сейчас подавлен, но не рассержен». «Каладин?» — спросила Сил. Он посмотрел на других, потом себе под ноги. «Просто мне кажется, что мы бросаем Холлинар на произвол судьбы. И только мне есть до этого дела. Вы болтали о том, как достать еду, как добраться до пиков рогоедов, от перпендикулярности или как ее там...» но мы же бросаем людей на поживу приносящем пустоту. «Мне тоже есть дело», — возразил Адалин. «Мостовичок, это мой дом, и я знаю», — огрызнулся Каладин. Перевел дух, вынудил себя успокоиться. «Адалин, я знаю. И в курсе, что неразумно пытаться вернуться через клятвенные врата. Мы не знаем, как ими управлять с этой стороны», и, кроме того, они явно испорчены. Мои эмоции нерациональны. Я попытаюсь их сдержать, обещаю. Они замолчали. «Ты не злишься на Адалина, заметил сам себе Каладин. «Ты на самом деле не злишься ни на кого. Ты просто ищешь, за что зацепиться, хочешь что-то почувствовать». Потому что приближалась тьма. Она питалась болью поражения, агонией и потери людей, которых Кэл пытался защитить. Но она могла питаться чем угодно. «Жизнь идет хорошо. Тьма будет шептать, что грандиозная неудача впереди». Шалан поглядывает на Адалина. Наверное, они шепчутся о нем. Даллинар посылает его защищать Элакара. «Великий князь, должно быть, хочет избавиться от мастовичка». Он потерпел неудачу, несмотря ни на что. Когда Даллинар узнает, что Холлинар пал... «Убирайся!» — оборвал размышление Каладин, крепко зажмурив глаза. «Убирайся! Убирайся! Убирайся!» Так будет продолжаться, пока оцепенение не покажется предпочтительнее. Тогда оно овладеет им, и будет сложно сделать хоть что-нибудь. Внутри его откроется провал, Неизбежная пустота, откуда все вокруг будет казаться поблекшим, мертвым. И в том темном месте он захочет предать свои клятвы. В том темном месте Каладин уже почти отдал короля убийцам. В конце концов, визгливый скрежет затих вдалеке. Сил предположила что спрены гнева ушли в бусины, притянутые мощными эмоциями вокруг холинара. Перед ними был лишь один путь — на юг, по узкому полуострову из обсидиана, идущему через океан бусин. «Когда я была тут в прошлый раз, — сказала Азур, — мы проходили мимо таких полуостровов. У них всегда были маяки на концах. Мы иногда там останавливались, чтобы пополнить запасы. «Да», — сил кивнула, «я их помню. Кораблям полезно видеть, где среди бисера появляется суша. Должен быть маяк и в конце этой полосы. Только вот она выглядит длинной. Придется идти по ней несколько дней». «По крайней мере, это цель», — решил Адалин. «Мы идем на юг, добираемся до маяка и надеемся поймать там корабль». Его походка была удивительно легкой как будто на самом деле это ужасное место вызывало у него восторг. Идиот Адалин, который, вероятно, даже не понимал последствий. «Прекрати, хватит, он помог тебе». Вот, Буря, Каладин ненавидел себя, когда становился таким. Когда пытался опустошить свой разум, уплывал во тьму и пустоту. Но когда вместо этого позволил себе размышлять то стал вспоминать случившееся в Холлинаре, то, как люди, которых он любил, убивали друг друга. Ужасное, жуткое зрелище. Каладин прекрасно понимал всех участников войны. Паршуны, скопившие злобу за годы рабства, желающие свергнуть коррумпированную власть, Алети, защищающие свои дома от вторжения монстров, Элакар, пытающийся спасти сына, Дворцовые стражи, стремящиеся соблюсти свои клятвы. Слишком много точек зрения, слишком много эмоций. Неужели у него только два варианта — боль или забвение? Борись с этим! Их поход продолжался, и он попытался сконцентрироваться на окружающем, а не на собственных мыслях. Узкий полуостров не был бесплодным, как ему сперва показалось. Вдоль краев росли низкие хрупкие растения, похожие на папоротники. Когда он спросил, Сил объяснила, что они растут здесь точно так же, как и в физическом мире. Большинство были черными, но иногда попадались яркие цвета, смешанные, словно на витраже. Ни одно растение не поднималось выше колен, а большинство достигало только лодыжек. Каладин чувствовал себя ужасно когда задевал какое нибудь и оно рассыпалось солнце казалось не изменяло положение в небе независимо от того как долго они шли через просветы между облаками он видел только черноту ни звезд ни лун вечная безбрежная тьма они разбили лагерь когда наступила предполагаемая ночь а потом двигались еще целый день холлинар растаял вдали у них за спиной а они все шли и шли Азур впереди, за нею узор, сил и Каладин, за которым следовали Шалан и Адалин, а его спрен замыкала процессию. Каладин предпочел бы идти последним. Он даже пробовал так сделать, но Адалин опять пристраивался у него за спиной. — И о чем только думал, князек, что Каладин отстанет от них, если за ним не следить? Сил шагала рядом с ним, в основном молча. Возвращение на эту сторону беспокоило ее. Она рассматривала вещи вроде случайно увиденного цветистого растения, склонив голову на бок, будто пытаясь вспомнить. «Это словно сон из тех времен, когда я была мертва», — объяснила она Каладину. Они снова разбили лагерь на ночь, а потом опять пустились в путь. Каладин пропустил завтрак, они, в общем-то, съели все пайки. Кроме того, урчание в желудке его радовало. Оно напоминало, что он еще жив. Давало иной повод для размышлений, чем о тех, кого он потерял. «Где ты жила?» — спросил он усил, неся на спине ранец и шагая по бесконечному полуострову. Когда была юной на этой стороне, далеко, на западе, в большом городе, которым управляли спрены чести, но он мне не нравился. Я хотела путешествовать, а отец не разрешал мне покидать город, в особенности после... Ну, ты понимаешь. На самом деле не уверен, что понимаю. Я связала себя узами с сияющим рыцарем. Разве я тебе о нем не говорила? Помню. Она закрыла глаза на ходу и вздернула подбородок, словно подставляя лицо ветру, которого Каладин не ощущал. Я связала себя с ним... Вскоре после того, как родилась. Он был пожилым и добрым, но все равно сражался. В одном бою и он умер. Она открыла глаза, моргнула. Это было очень давно. «Прости», — извинился Каладин. «Все в порядке. Я не была готова к узам. Спрены обычно переживают смерть сияющего. Но я... я потеряла себя, когда потеряла его. Мне сопутствовала какая-то... Омерзительная удача, потому что вскоре после этого произошло отступничество. Люди отказались от клятв, и это убило моих братьев и сестер. Я выжила, потому что у меня тогда не было ус. «И буря-отец запер тебя?» Отец решил, что меня убили вместе с остальными, а нашел меня спящий после того, как прошло... Ух ты, тысячи лет на твоей стороне!» Разбудил и забрал домой. Сил пожала плечами. После этого он не позволял мне покидать город. Она взяла Каладина за руку. Он был глуп, как и другие спрены чести, родившиеся после отступничества. Они знали, что грядет нечто плохое, но ничего не сделали. А я услышала, как ты зовешь. Пусть даже издалека. — И буря отец тебя отпустил? Удивился Каладин, ошеломленный признаниями. Это было больше, чем он узнал о ней за... за целую вечность. Я убежала. Сила ухмыльнулась. Отказалась от разума и ушла в твой мир. Спряталась среди спренов ветра. На этой стране их почти не бывает. Ты знал об этом? Некоторые спрены живут в основном в вашем мире. Полагаю, там всегда есть ветер, поэтому они не блекнут? Как стремление. Она покачала головой. «О!» «О?» — переспросил Каладин. «Ты что-то вспомнила?» «Нет, о!» Сил ткнула пальцем и запрыгала на месте. «Гляди!» Вдали посреди тусклого пейзажа сияла ярко-желтая искра. «Маяк!»